Глава с е д ь я не понимаю, Ваше Величество», — пытаясь выровнять дыхание, произнесла я и посмотрела на Фиону. «Что это значит?» «Мне тоже весьма интересно», — подключился Диарон, посмотрев на мать. Удовствующая императрица помолчала, а потом прошла к окну и взглянула на растилающийся с внизу парк. «Марику следует выдать замуж до того, как живот станет виден», — выдала она, и я п о ш а т н у л а с ь И она развернулась ко мне. «Дитя мое, ты ведь понимаешь, что люди будут интересоваться, откуда ребенок? Мы не можем сказать, что это дитя императора, значит, открыт он не сможет помогать тебе и вашему сыну. А ему нужно имя? Ты должна выйти замуж. А когда подойдет срок рожать, э р т Орвальд заберет тебя в обитель Оракула, где ты и родишь. Твоему мужу мы скажем, что ребенок сильный м а к а ему нужна поддержка п р а в и т ц е в Поживешь в обители пару месяцев». Объявим, что т о родила в срок, а ребенок просто родился крупным. Ни у кого не возникнет вопросов, тем более, если мы подберем правильного мужа. Туманного дракона или же дракона, в чьих предках были туманные?» Я даже не знала, что ответить на это. Настолько складно и продуманно все звучало. «Но как же моя жизнь? Моя судьба? Я хочу любви, семьи, настоящей семьи с любящим и любимым мужем. Но что мне остается?» «Покорно согласиться?» «Я не хочу», — тихо произнесла я. «Это нечестно. Клянусь вам, что не я спланировал эту ночь. Я всего лишь жертва этих безумных обстоятельств». Диарон перевел взгляд на меня. На мгновение я увидел в его глазах доверие и сочувствие, которые тут же сменились злостью. «Мне тоже не нравится этот план», — произнес правитель. «Я не желаю доверять воспитанию своего ребенка неизвестному». «Ты можешь пригласить его ко двору, чтобы видеть чаще?» — пожала плечами вдовствующая императрица. «Но ты ведь понимаешь, что бастардом оскорбишь свою супругу. А ты знаешь, насколько д е м н а я д е м о н и ц а м с т и т е л ь н а и горделивы». Владыка сжал кулаки и отвернулся. Я не видела его лица, но знала, что он бесится. «Кто же нас так подставил? Кто свел нас в той ночи полусне?» «Ваше Величество, «Может, просто поместите меня в монастырь? Увезете в дальнюю деревню, где обо мне никто не узнает. Я не желаю выходить замуж без любви». «Кто сказал, что тебе нужно будет выйти без любви?» Удивилось Ее Величество. «У тебя есть две-три недели, чтобы влюбиться в кого-нибудь. Желательно в того, кто будет проявлять к тебе благосклонность и обязательно в драконы. Я доведу дело до алтаря, дальше все сладится само собой». «Или твое сердце занято?» Я з а т а л а дыхание, почувствовав, как в л а д ы к п о с м о т р е л на меня. «Разумеется, нет», – произнесла и опустила голову. «Ну разве можно влюбиться за две-три недели?» «Поверь мне, для влюбленности порой надо и меньше. Иногда сами сердца звучат в унисон, едва взгляды встречаются». С улыбкой сказала Фиона и подошла ко мне, взяв за руки. «Ты, иномерянка, воспитанница императрица, о которой сейчас не говорит разве что ленивый». Все свободные мужчины т е а м е р и с а уже заинтересовались тобой. Тебе осталось только выбрать одного-единственного. Все логично, все правильно. Однако обмануть другого мужчину, в которого я к тому же влюблюсь? Впрочем, я ведь могу рассказать ему правду и уповать на его благородство. Можно попробовать? В итоге сдалась я. Нет. Жестко оборвал Диаронт и подошел ближе, посмотрев мне в глаза. Ты не выйдешь замуж за другого. «Я не позволю. Ты носишь моего ребенка. Когда родишь, будешь делать все, что вздумается, а сейчас...» «Диаронт!» – простонала императрица. «Неужели ты не помнишь, что говорила магистр Лайза? Марике будет тяжело вынашивать ребенка. Она и плод могут погибнуть, потому что человеческое тело слишком х р у п к о для рождения дракона. Ей необходим брак в первую очередь для ритуала единения». Чтобы муж поделился с ней своей энергией, связал с ней жизнь. Только тогда она сможет без риска родить здорового ребенка. Владыка молчал. «Как ни крути, а императрица абсолютно права. Мне нужно выйти замуж. Это сознание правильности ее слов становится невыносимо тошно. Как же я вляпалась во всю эту историю». «В Теамирисе существуют разводы?» Тихо спросила я. «Драконы заключают браки через ритуал единения». «Расторгнуть такой союз невозможно», — произнес Диаронт. «Мы не в Ароне, где хватает простой церемонии передачи прав на жену. К тому же тебе нужен именно ритуал единения. Ты всего лишь с л а б ы я человечка». «А ты ужасный сноб», — поморщилась я. «Неужели в ту ночь ты не чувствовала, что я обычная человечка? Почему сразу не выгнал меня? Или если это было во сне, то можно п р и л е с т и т ь с я и человечкой?» «Я всего лишь констатировал факт, а не желал тебя оскорбить», — ровно произнес ладыка. К тому же события пятилетней давности вспомнить очень непросто. «Пять лет — все верно. Для него это было пять лет назад. Запомнила бы я мужчину одного из многих, с которыми я провела ночь, сон пять лет назад, если бы у меня была их целая череда? Вряд ли. Но ведь для меня это было полтора месяца назад. Его лицо никак не желало покидать мою память. Я помнила каждую его черту». Словно видела лишь вчера. Странно, да, но та ночь была волшебной. Тот сон я вспоминала бесчисленное число раз. Впрочем, полтора месяца против пяти лет – большая разница. Аналогично. Слух произнесла иное. Было бы что вспоминать. Взгляд императора метнулся в меня, точно острие кинжала. Кажется, я уязвила чье-то самолюбие. Еще и хорошенько потопталась на нем. Ох, как же приятно! «Я прикажу накрыть на стол», — проговорила тихо вдовствующая императрица и покинула спальню. «Надеюсь, я тебя не расстроила?» — продолжила я, сложив руки на груди. «Видишь ли, мужчины в моем мире более...» Я не могла подобрать нужного слова, ведь передо мной был внешний мужчина-идеал, чего уж скрывать, поэтому просто многозначительно с придыханием повторила. «Более». «А там пусть догадывается сам, что именно более...» Судя по пытливому взгляду императора, вариантов у него было много. Ладык резко наклонился ко мне, стремительно сократив расстояние между нашими лицами. — А ведь мы можем повторить, — произнес дракон, — чтобы ты наверняка запомнила и впечатлилась. — Это вряд ли, — мыкнула я и уперлась руками ему в грудь. — Как бы я впечатлилась, если мне банально не с кем сравнивать? Только с ним и было. — Отпусти. «Я не твоя жена». «Ты права», — кивнул повелитель. «Ты случайная любовница. И н о м е р я н к а «Нас ничего не должно связывать. Мы в прямом смысле из разных миров. Наши линии судьбы пересеклись по неведомому мне замыслу, но вскоре они разойдутся и никогда больше не встретятся. Нас будет связывать лишь ребенок». Вот вроде не кричал, но говорил так проникновенно, что я прониклась, да, и поняла, что он действительно прав. поэтому я улыбнулась и произнесла «Ребенок, который будет называть отцом другого мужчину». Некоторое время владыка сверлила меня взглядом, словно я сделала что-то не по его сценарию, а потом отвернулся и, открыв портал, ушел. Я стояла еще несколько минут и смотрела в одну точку. Два дня. Прошло всего лишь два дня моей новой жизни. А кажется, что целая вечность. Поужинав в компании императрицы, я отправилась спать пораньше, решив, что завтра утром наведаюсь в библиотеку к моему ненаглядному хранителю. Джудит р а с с т е л и л мне постель и выключила магические светильники. Едва я укрылась одеялом, мгновенно заснула. Сказывались три волнения прошедшего дня. Снились почему-то бородатые единороги, только в этот раз они не били меня копытами, а обматывали измерительными лентами. Я пыталась вырваться, кричала, звала на помощь. Но единороги только ржали в ответ, несли меня к жертвенному алтарю. Резко вынырнув из сна, я села на кровати. В комнате было темно, но слышались шорохи из соседней комнаты. «Там кто-то есть?» Поднявшись на ноги, я обулась в домашние туфли и, схватив подушку, пошла на цыпочках в сторону выхода. Драться подушкой я не собиралась. Но если это какой-нибудь маньяк, я кину ему в лицо подушку, и пока он будет дезориентирован... Успею добежать до двери, ведущей в коридор. «Тише вы!» Донесся до меня женский голос, и я распахнула дверь. Передо мной стояли пять фрейлин, ее величество. Мы смотрели друг на друга, я замахнувшись подушкой, а они, держа в руках пирожный и чайный сервиз. «Доброй ночи!» произнесла та, что за завтраком засыпала меня вопросами. Кажется, ее звали е н и р а «А мы к вам чай пить?» «И болтать!» — добавила вторая Лидия, если не ошибаюсь, и улыбнулась. «Нам очень интересно знать о вашем мире». «Обалдеть!» Я на несколько секунд потеряла дар речи, а когда он вернулся, опустила подушку и отошла в сторону. «Проходите». Девушки вошли на цыпочках и осторожно прикрыли за собой дверь. Мы разместились на ворсистом ковре у окна, сев в кружок и расставив тарелки с пирожными и чай. «Марика!» «Такая открытая девушка, а правда, что у вас в мире матриархат?» «Ну, до матриархата еще далеко, скорее равноправие. И то часто только на бумаге, а на деле. Как и везде», — вздохнула я. «Я бы хотела стать артефактором, но брат не позволяет», — поделилась е н и р а «Говорит, это слишком грязная работа, не для прекрасных женских ручек». «Мне кажется, вашему брату стоит понять, что любая работа почетна я и важна. И вообще...» Не для всех призвание в жизни исключительно семья и быт. Профессия и самореализация тоже необходимы. «А у вас есть какие-нибудь необычные свадебные традиции?» Спросили одновременно близняшки, и я кивнула. «Много. Например, бросать букет невесты». Я начала рассказывать обо всех традициях, которые знала. Девушки с удовольствием слушали меня, не забывая есть пирожные и меня подкармливать. Потом мы перешли на разговор о гаданиях, и когда я рассказала о гадании по валенкам, Фрелли напереглянулись. «А туфельки через забор бросать можно?» «Думаю, да», — улыбнулась я. «Куда укажет носок туфельки и будет направлением, д е искать жениха?» «А пойдемте туфли кидать», — возвестила Енира поднялась на ноги. «Только не через забор, а через парапет. о г р а д а вокруг дворца слишком высокая. Не докинем». «Я за!» — в о с к л и к н у л и девушки почти одновременно и, подхватив меня под руки, повели на выход. Я, смеясь, пыталась отказаться от такой странной авантюры, но в итоге сдалась. В коридоре мы дружной гурьбой направились к балкону. Светильники были приглушены, но за нами внимательно следила стража. Ночной воздух охладил легкие, и я поежилась. и н и р а т у же п о с т а в и л вокруг нас купол, чтобы мы согрелись. «Итак, теперь можно начинать», — выдохнула Енира и скинула с себя туфли. «Я первая». Первая пара полетела красиво и далеко. «А зачем ты обе выкинула?» спросила у нее Рия, нахмурившись. «Чтобы выбор был», подмигнула и н е р а «Два направления, ведь в любом из них может поджидать жених». Мы рассмеялись. Следующими кидали туфельки близняшки, но уже по одной. Затем м а р и н а и Лидия, и вот очередь дошла до меня. «Давай ты тоже». «Нет, не стоит. Я вообще жениха не ищу. Хотя я как раз-таки искала по настоянию вдовствующей и м п е р а т р и ц а но заниматься ребячеством во дворце боялась». Все-таки чуть что, владыка обвинит меня в безответственности и глупости. «Давай, Марико, не бойся!» Подтолкнула меня к п р о п е т у Янира. Вздохнув, я поддалась на уговоры и, скинув домашнюю туфельку, метнул ее вниз. И кто бы сомневался, что именно мне повезет угодить кому-то по темечку. «Какого йогра...» р е л и н ы захихикали и, схватив меня за руку, заставили пригнуться. Так мы просидели минут пять, переглядываясь, и когда поняли, что никто к нам подниматься не планирует, решили спуститься. Близняшки и Энира оказались могинями, поэтому они величественно опустились с помощью левитации и помогли спуститься нам. т у ф л и не с т а в ш и е метательными снарядами, было решено сохранить там, на балконе. «Держимся рядом, потому что я не смогу разделить тепловой купол», — предупредил и н и р а «Близняшки, вы создадите свой?» Вия и р и и синхронно кивнули и создали вокруг себя еще один мыльный пузырь. Он был спаян, то есть по нему уже мы ступали. Ощущение было, словно ступаешь по воде, если таковое было возможно. Мы приступили к поискам. Обувь близняшек м а р и н ы и л и д и нашли быстро, а вот с моей и Ениры возникли проблемы. Мы обыскали все кусты, но нигде наших туфель не было. А учитывая, что я к и д а л точно с балкона по прямой вниз, в ы х о д и л е г о в с е странно. «Куда могла подеваться моя туфелька?» «О, нашла первую!» воскликнула Энира, вылезая с ближайшего куста. Мы с м а р и н о й и л и д и стояли рядом, прижавшись друг к другу. «Теперь заклинанием родственного поиска отыщу и вторую...» Энира начала чертить в воздухе символы и отправила их вперед. Вскоре они зажглись и превратились в тонкую нить, указывающую путь. Мы поспешили за ней. Она привела нас к деревянной беседке, на ступеньках которой лежала потерянная туфелька. «Нашлась!» — воскрикнула Енира обрадованно, а потом осознала, в какую сторону смотрит носок туфли. — Это что, они в одну сторону указывали? И зачем я тогда обе кидала, если в одном направлении искать? — т а м кто-то есть, — шикнула Лидия и указала вперед беседку. Приглядевшись, я действительно заметила женский силуэт на скамейке в углу. и н и р а запустила световой шар, который осветил фигуру темноволосой девушки. Фрейлины одновременно охнули и склонились в реверансах. Я же осталась стоять на месте, догадавшись, что передо мной супруга владыки т и м е р и с а Императрица поднялась и медленно направилась к нам. Ее походка была безукоризнена. н От бедра так легко словно плыла по волнам. Ее темные волосы были распущены и мягкими вьющимися локонами рассыпались по плечам. В черной мантиле, расшитой золотыми нитями и свинцом на голове, она выглядела чужеродной в ночи, в деревянной беседке, с румянцем смущения на щеках. «Ваше Величество, простите!» пискнула е н е р а и подумать не могла». «Я просто вышла подышать», слишком высоко и поспешно произнесла владычица. «Уже тороплюсь обратно». о д о б р о ночи, Ваше Величество!» почти синхронно ответили девушки и склонились. На этот раз перед императрисой склонилась и я. Когда она проходила мимо, остановилась и внимательно посмотрела на меня. Я встретила ее взгляд бесстрашно. Вины я не чувствовала. Во-первых, Я встретила ее мужа раньше, чем она, и переспала с ним до их брака. А во-вторых, не я была инициатором той бурной ночи. «Инамирянка?» — спросила она заинтересованно и неожиданно мягко улыбнулась. «Приятно познакомиться. Буду рада видеть вас завтра на обеде». «Ваше Величество, я не стою вашего внимания». Пробормотал я, собрав все свои знания придворного этикета, полученные из книг, в это предложение. «И все же мне было бы любопытно. Вы все тоже приглашены». Императрица удалилась, а девушки облегченно выдохнули. е н е р а поморщилась. ь х о ч е убедиться, что мы никому не расскажем о ее ночных гуляниях». «Но мы ведь тоже гуляли. Это разрешено придворным этикетом?» Спросил я, вздернув брови. «Мы все гуляли вместе и сможем подтвердить непорочность друг друга. А в вот ы что делала она?» Это уже другой вопрос. К нам как раз подошли близняшки. Они выглядели изумлёнными. «Это ведь была императрица, да?» Спросили они шёпотом, словно боялись поверить собственные слова. «Ана?» — кивнула Енира. «Пожалуй, нам пора. Спасибо тебе большое, м а р и к а за этот вечер. Было очень весело». в о дворце мы разошлись по разным этажам. Девушки жили в крыле вдовствующей императрицы, а я направилась в гостевое. Так как балкон, с которого мы метали обувь, находился в моем крыле, то я и забрала ее, решив приберечь до завтра. И все-таки, куда делась моя туфелька? Этим вопросом я задавалась, возвращаясь к своим покоям, когда дверь передо мной неожиданно открылась. Я успела впрыгнуть в нишу и все-таки стала свидетелем при забавнейшей сцены. Из комнаты в одних портках выскочил рожебородый гном. К нему страстно льнула человеческая девушка, что-то шепчая, прижимая руку к его паху, для чего ей пришлось немало согнуться. «Ах, е, к а к то ж мы увидимся в следующий раз?» «Не знаю, дорогая», — басом ответил мужчина. а д о м а через три дня, любовь моя». «Я буду ждать тебя, мой неукротимый зверь». Я прижалась спиной к стене, не став наблюдать за сладостным поцелуем. Дверь закрылась, гном явно торопился, поэтому убежал не одевшись. И чтобы одеться, он юркнул в ту же нишу, где стояла и я Пискнув от испуга, я растеряла туфельки и отскочила, задела висящий на стене факел с магическим огнем, между прочим, остекленный. Тот разбился и упал на тяжелую п а р т ь е р у зажег не только ее, но и наши неиспользованные снаряды. д а сохранил до лучших времен. Но сейчас некогда было сожалеть о безвозвратно утерянной обуви, ведь огонь осветил пространство, и теперь я увидела лицо гнома. а э р и в Вивин?» — воскликнул изумленно. «Мадист Ка покраснела. Или все-таки покраснел?» «Вы мужчина?» «Нет, я ее брат Эри Марика, брат-близнец». «А откуда знаете мое имя?» «Я это как его». «Может е не оправдываться, Эри Вивьен». Хмыкнула я и повалила в а з о н с цветами, вылив воду, но ее не хватило на перебравшийся на с т е н ы огонь. ь с л у ш а ты!» — рыкнул он и начал топтаться на шторе, чтобы погасить ее. Нам уже спешили стражники. Ты знаешь, как тяжело мучение в с е р е моды. Дискриминация, чтобы его-то приходится притворяться, зелем голос менять. И заодно бегать по замужним женщинам, уличила его я. Гном зыркнул на меня недовольно. Огонь он потушить не мог, как и я. Что же делать? Пламя уже перекинулось на тканевые обои и ближайшую картину. Мне конец, конец, шептал гном. И в этот момент рядом с нами начали открываться порталы. Из первого вышел пузатый мужчина, судя по всему, дворецкий, из второго выскочил высокий светловолосый мужчина, а из третьего сам император. И едва его взгляд упал на меня и на полуголого гнома, в его глазах вспыхнуло бешенство. Двери соседних комнат тоже открылись, и теперь взгляды гостей императорского дворца скрестились на мне, гноме и светловолосом мужчине, который был ближе всего к нам и смотрел на меня совершенно растерянным взглядом. «Это не то, что вы подумали, ваше величество!» Поспешно воскликнула я, почему-то считая своим долгом оправдаться. «Честно, честно!» Огонь прекратился по движению руки светловолосого высокого незнакомца, который скосил заинтересованный взгляд на императора. «Мне стоит зафиксировать факт уединения Эриэрды потребовать у Эрда немедленно жениться». «Что? Выйти замуж за гнома? Нет, вы не подумайте, я не расистка и не питаю отрицательных чувств к людям, не похожим на меня». Но у меня ведь в конце концов есть свои стандарты красоты. Эри Вивьен, или как его назвали, э н совсем под них не подходит. «А это Терт случай мне Эри Вивьен?» раздался приглушенный шепот кого-то из гостей. «Он, он, его совершенно не привлекают девушки», воскликнула я, избавляясь от потенциального жениха. Применить версию брата он все равно не мог. проверит по документам, узнает, что нет никакого брата и будет еще б о л ь ш е наказание. Поэтому наш единственный выход — представить его тем, кто никак не мог испытывать влечение к девушкам». «Что вы делаете?» — зашипел гном. «Спасаю вашу карьеру», — прошептала я максимально тихо. «Иначе что с вами сделают, узнав, что вы раздевали молодых и реснимали мерки, не предупредив их о своей половой принадлежности?» Гном запыхтел, но крыть было нечем. Надеюсь, проверять, что он, гомосексуалист, не будут. Да и как проверить? Не будут же они. Мысленно захихикала, представив, как император удостоверяется в его сексуальной ориентации, раздеваясь перед ним и проверяя наличие возбуждения. Ой, что-то я не подумала, а как на подобное реагирует местное общество? Не запрещено ли на государственном уровне? Не предусмотрели о скоплении ли еще хуже смертную казнь? Но судя по тому, как градус интереса у собравшихся полуночников угас, я поняла, что подобное обществом принимается. Надо же, какие тут цивилизованные порядки уважают свободу каждого человека. «Провер», — приказал д и а р о н Светловолосому. «Проведи проверку личности Эрда Вивина». Гном опустил голову. Я же подумала, что просто обязана просить за его карьеру перед императором. Правда, как бы он меня не убил раньше, чем я смогу что-то попросить. «Дорогие гости!» – обратился ко всем император, сверкнув ослепительной улыбкой. От гнева на его лице не осталось и следа. Причина возгорания устранена. Больше нет никакой опасности. «Сожалею, что потревожили вас этой ночью. Настоятельно рекомендую вернуться в свои комнаты. Добрых всем снов!» Гости явно не хотели лишаться статуса свидетелей. По с л о в о императора закон, поэтому они поспешили скрыться в своих комнатах. Дворецкий заверил, что все уберет, а Равер занялся модельером, а вот меня утянул в м о и покой император. Ладыка сжал ладонями мои плечи. «Марика, ты невыносима. Значит, вот какой твой стандарт более мужчины. О, тогда я действительно проигрываю на его фоне». «Это не то, на что вы намекаете», – возмутилась я, попытавшись отступить, но какой там? «Тогда что ты делала в той нише?» Возвращалась в комнаты. Я г у л я л по саду, н и одна, в компании Фрейлин, Ее Величество. Они подтвердят, клянусь, что я не д е л а л ничего противозаконного, и тем более не зажималась по углам с гномами. Хотя, впрочем, какая вам разница, Ваше Величество? Мне кажется, вас заждалась супруга. «Как раз из-за ее объятий ты меня и выдернула», — раздраженно ответил д и а р у н д а я же поняла, он лжет». Я видела императрицу в саду, значит, владыка был точно не с ней. Но зачем он обманывает? Хочет вызвать мою ревность? Но почему? Мы с ним едва знакомы. Я от него и слова доброго не слышала. С чего б мне питать к нему светлые чувства? Так возвращайтесь. Не задерживаю. х м ы к н у л а я и все-таки смогла отступить. д я р о т безумно долго смотрел на меня. Я не знала, что творится в голове мужчины, тем более в его душе. Но сама я... Ой, это было все, что угодно, но не спокойствие. Меня буквально разрывало от противоречивых чувств. Я не могла объяснить бунт собственных гормонов, но сейчас во мне царил такой хаос, что я сама не могла его упорядочить.